Урбенин сел. Граф выпил коньяку и начал излагать его план своих будущих действий в области рационального хозяйства. Говорил он долго, утомительно, то и дело повторяясь и меняя тему. Урбенин слушал его, как серьезные люди слушают болтовню детей и женщин, лениво и внимательно. Он ел ершовую уху и печально глядел в свою тарелку. «Я привез с собой прекрасные чертежи», — сказал, между прочим, граф. «Замечательные чертежи. Хотите, я вам покажу?» Корнеев вскочил и побежал к себе в кабинет за чертежами. Урбенин, пользуясь его отсутствием, быстро налил себе полчайного стакана водки, выпил и закусил. Противная эта водка», — сказал он, глядя с ненавистью на графин. «Отчего вы при не пьете, Петр Егорович?» — спросил я его. «Неужто вы боитесь?» Лучше Сергей Петрович лицемерить и пить тайком, чем пить при графе. Вы знаете, у графа странный характер. Украть я у него заведомо 20000 тысяч, он ничего по своей беспечности не скажет. А забудь я отдать ему отчет в потраченном гривеннике или выпить при нем водки, он начнет плакаться, что у него разбойник-управляющий. Вы его хорошо знаете. Урбенин налил себе еще полстакана и выпил. «Вы, кажется, прежде не пили, Петр Егорович», — сказал я. — Да, а теперь пью. — Ужасно пью, — шепнул он. — Ужасно, день и ночь, не давая себе ни минуты отдыха. И граф никогда не пил в такой мере, в какой я теперь пью. Ужасно тяжело, Сергей Петрович. Одному только Богу ведомо, как тяжело у меня на сердце. Уж именно что, с горя пью. Я вас всегда любил и уважал, Сергей Петрович, и откровенно вам скажу, повеситься рад бы. Отчего же это? Глупость моя. Не одни только дети бывают глупы. Бывают дураки в 50 лет. Причин не спрашивайте. Вошел граф и прекратил его излияние. Отличнейший ликер, сказал он, ставя на стол вместо замечательных чертежей пузатую бутылку с сургучной печатью бенедиктинцев. Проездом через Москву у Депре взял. Не желаешь ли, Сережа? Ты ведь, кажется... — За чертежами ходил, — сказал я. — Я? — За какими чертежами? — Ах, да. Но, брат, сам черт ничего не разберет в моих чемоданах. Рыл, рылся, рылся и бросил. Ликер очень мил. Не хочешь ли? Урбенин посидел еще немного, простился и вышел. По уходе его мы принялись за красное. Это вино окончательно меня разобрало. Получилось опьянение, какого я именно и хотел, когда ехал к графу.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 Смешного чернобрового поляка и графа нужно было смеять, заездить едкой острот и обратить в порошок. — Что же вы молчите, — начал я. — Говорите, я слушаю вас. Я ужасно люблю, когда люди с серьезными солидными физиономиями говорят детскую чушь. Это такая насмешка, такая насмешка над человечьими мозгами. Люди не соответствуют мозгам.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 Не ограничиваемся одной только столовой, а берем весь дом и часто даже всю усадьбу.